Глава 16. Инквизитор. Карина. Толпа вооруженных мужчин вокруг нас все увеличивалась, но дракон продолжал бережно прижимать меня к себе, защищая от всего мира. Такая забота была очень трогательной. «Ваше высочество, пожалуйста, отпустите девушку», мягко, но безуспешно увещевал дракона представительный мужчина лет 50. «Он нас не послушает, Флайтон», раздраженно махнул рукой Арнольд. «Не знаю, чем его околдовала эта иномерная особь». Золотой дракон в ответ выпустил столб огня, едва не опалив вредному брату волосы. «Не понравилось ему, что меня снова особью назвали». «Должно быть, у него пошла аллергическая реакция на брачный укус шауринки, принцессы Бетси», а озадаченно отметил Флайтон. «И с дипломатической стороны это не слишком хорошая ситуация. Этот инцидент нежелательно придавать огласки. Наши народы и так на грани войны». «Рождается слишком большой международный скандал, если обвинить принцессу Шаорина в том, что она причинила серьезный вред здоровью наследного принца Фентарии». «Цо-то же он про какой-то бестию заладил», — хмыкнула Арни. «А я-то думал, что эта иномерная дамочка его за шею тяпнула». «Я же говорю, что никого не кусала», — подала я голос. «Как вас зовут, леди, и как вы оказались в нашем мире?» — спросил меня Флайтон. «Карина». Представилась я, не знаю, назвать ли им мою настоящую фамилию Авдеева или озвучить версию Эйдена, назвавшись «Принцессой Кариной Земельной». Может, к принцессам тут относятся более уважительно? «И как вы сюда попали, леди Карина?» — терпеливо уточнил Флайтон, когда пауза затянулась. «На меня напали трое мерзких существ», — заявила я и передернула плечами, вспомнив всю эту кошмарную ситуацию и заварушку с кузегой. «А этот замечательный дракон увидел, что я в беде, и спас». «Он поступил, как настоящий рыцарь», — одобрил Флайтон. «Согласна. Я послала Седовласому мысленно лучей добра. Хороший мужик, сразу видно». «Но ведь он страж разлома, который кровью поклялся не впускать в наш мир ни единого существа любого вида и формы», — недовольно фыркнул Арнольд. Это выходка что, сойдет ему с рук?» «Вот ведь гад. Даже не верится, что эти двое братья. Они же как небо и земля. Может, у них матери разные. Или отцы?» «Наверное, он метит на трон вместо Эйдена». «Сам хочет стать наследным принцем». «Сразу видно, кто из вас двоих настоящий мужчина. Для тебя, видимо, совершенно нормально проходить мимо, когда трое подонков на твоих глазах нападают на женщину». Возмущенно читала я его. «Да при чем тут это?» — парировал Арнольд. «Он нарушил закон и собственную клятву на крови. Магическую клятву, ясно? Ради тебя он рискнул всем нашим миром, миллионами жизней. А какой у него будет откат от магии, это вообще страшно представить». «Так что ты свалилась на его голову капитальной такой проблемой!» «То есть это я сама виновата в том, что на меня напали, а принц меня спас?» Аж задохнулась я от такой логики. Но, признаться, слова про магический откат меня сильно встревожили. «Давайте не будем горячиться!» Флайтон вскинул руки вверх, заметив, что дракон снова начал нервничать. «Надо найти решение этой проблемы. Для начала помочь принцу Эйдену вернуться в мужской облик». «Да, потому что, когда он в виде дракона, справиться с ним может только наш отец», — с досадой добавил Арни. «Вызывать сюда короля — это крайняя мера», — присоединился к беседе новый тип. «Лет сорока, высокий, светловолосый, в черной атласной накидке до самой земли, расшитой золотистыми символами. При взгляде на него возникало лишь одно желание — держаться от этого типа подальше. Его лицо было по-мужски привлекательным». Крупный, но не слишком нос, высокий лоб, твердый подбородок, высокие скулы, довольно длинные до лопаток, светлые, почти белые волосы. Вот только холодный взгляд черных очей препарировал каждого собеседника и вызывал ледяные мурашки, а узкие губы довершали образ педанта. Интуиция услужливо подсказала, что перед нами находится тот самый глава Инквизиции, которым меня опугал Арнольд. «И что вы предлагаете, герцог Лиртейн?» уточнил Флайтон. «Выход только один, министр. Пусть эта леди уговорит нашего наследного принца принять мужской облик, чтобы лекари смогли исцелить его шею. Если он кого и послушает, то только ее. Сами видите, как Риана он ее защищает», — отметил инквизитор. «И что потом со мной будет?» Осмелилась я задать вопрос. «Вас осмотрят врачи, чтобы убедиться, что вы не принесли на нашу планету никакой заразы. А потом вы проследуете со мной в специальную допросную. Не паникуйте раньше времени. Я не стану вас пытать». Пока что обойдемся без этого. Именно в спецдопросной находятся особые артефакты, которые помогут установить вашу личность и все обстоятельства, которые привели вас на нашу планету. Это вопрос государственной безопасности леди. И я обязан составить на вас досье и предоставить его королю. Ваша судьба в руках нашего правителя.